Глава вторая. Эпиграф. Для правительства солдаты не люди, а шашки на доске. Убитый солдат шашки меньше, а раненый двумя шашками меньше, поскольку за ним нужно ещё и ухаживать. Джо Холдеман. 11 тезисов военнослужащего Холдемана. Я парил над городом вычурно-белых куполов, напоминающих кладку яиц, Купола купались в оранжевой дымке и перемигивали внезапными вспышками зелёного цвета, бьющего изнутри. Зелёный цвет на пики излучения выпускал алую стрелу, которая кончиком языка лизала недра купола. Я знал, что передо мной раскинулся город, состоящий из 13 куполов, но я не видел ни одного человека, ни одного корабля. За исключением зелёных вспышек, город оставался недвижим. Я парил целую бесконечность Я нырял в туманности и выплывал у самой земли, глотая пересохшим ртом песчаную пыль, которая на вкус казалась горячим шоколадом. Солнце плавилось и постепенно уползало за горизонт. Купол возле меня покрылся трещинами и раскрылся цветком, выпуская из себя тёмную фигуру, укутанную в лёгкую колышущуюся ткань. Фигура вылуплялась из недр купола и поднималась над ним, стрелой устремляясь к небу. Меня охватывали восторг и восхищение. Когда я наблюдал за тенью, медленно тянущейся к солнцу, я радовался, как годовалый малыш, уткнувшийся в грудь матери. Фигура уронила свои покровы. Передо мной предстал обнажённый мужчина, литый из золота. Мужчина тянулся ввысь, касаясь пальцами рук раскалённого шара солнца. На его плече, распахнув паруса крыльев, готовилась к взлёту двухголовая летучая мышь. Я открыл глаза. Такие ощущения, что веки нащепивали тонкими, с волосом раскалёнными иглами. Я лежал на водяном матрасе, а мой лоб облепила мокрая тряпка, которая вызывала жжение. Я смахнул тряпку рукой и поднялся с матраса, брошенный по центру комнаты капсулой совершенно мне незнакомой. Похоже, меня закинуло в комплекс, который мы защищали с воды. На полу возле стены сидела девушка. Она смотрела с темни Густая копна рыжих волос, распущенная по спине. Вот все, что мне было видно. Когда я вступил на пол, девушка встрепенулась и уставилась на меня. «Вы уже поднялись?» «Ну...» — протянул я. «Вроде бы это я, но, честно говоря, ручаться не могу». Вдоль стены капсулы снаружи скользнула маленькая юркая рыбка, похожая на пылесос с приклеенными плавниками и хвостом. Долго я провалялся. После того, как вас принесли, минут 40, ответила девушка, заглядывая мне в глаза. А кто меня по черепу ушиб? Я потёрз зону поражения на голове. Под волосами радовской колонны торчала шишка. Вулкан, сообщила девушка. Похоже, у меня с этим кретином теперь свои счёты. Как вас зовут? Екатерина, бессмертная. По типу Кощея? Что по типу Кощея? не поняла девушка. Но не каждой же шутке быть шедеврам. Забудь, попросил я. Я, Ларс Русс. Кто меня доставил? Где они? Со всеми остальными в совещательной капсуле. Неплохо они тут обустроились, всему название понаклеили. Так удобнее, конечно, но следует признать, ребята более серьёзно относились к окружавшим реалиям, нежели мы. Бессмертная вышла из капсулы. Я следовал за её спиной, озираясь по сторонам. Однако смотреть тут было не на что. Всё однотипное и доклонированных глюков было похоже на наше обиталище. Пройдя по короткому связующему туннелю, Бессмертная свернула направо, освободила мне путь, и я погрузился в оживлённую музыку голосов. Моё появление в совещательной капсуле восприняли как пришествие мессии, аплодировали стоя. Только музыканская хихикала, уткнувшись в спинку кресла, а крысобой ржал в полный голос, наслаждаясь растерянностью, проступившей на моем лице. Когда стихли аплодисменты, всех оглушил дикий и стошный крик, распишавшийся недоуменными гримасами на физиономиях присутствующих. Опомнившись, все запишили в коридор к соседнему отсеку. На середине капсулы плавало тело. Под ним избивались черви, прилившие к прозрачному днищу с обратной стороны. Пробитый матрас залил весь пол водой. Со стен стекали кровавые реки, словно в этой комнате разделали свинью, которую никак не могли удержать. Скудная мебель, которая секунду назад состояла из двух стульев и крохотного письменного стола, теперь дрейфовала в виде обломков по качающейся водной глади. Я вошёл в комнату последним и через спинный зивак попытался разглядеть, что происходит. В крохотную капсулу умудрились втиснуться все. Но увидеть мне удалось лишь Марка Крысобоя, который переворачивал тело, освободить помещение. Взревела музыканская, выталкивая людей из комнаты, а нейп текли меня, исчезнув в коридоре. В капсуле остались лишь мертвец, Крысобой, музыканская, бессмертный и я. Девушка, это вас тоже касается, наехал на бессмертного Рената. Это мой брат, кивнула на тело Екатерина. Тогда забейтесь в угол, чтобы не путаться под ногами, смягчилась музыканская. Брат Бессмертный оказался красивым мускулистым мужчиной с аккуратной седой бородкой и ушами, увенчанными на кончиках золотыми колпачками по последней моде. В его глазах, неестественно выпученных, отсутствовали зрачки, а все тело покрывали вспухшие бурые руцы, словно он лет десять отработал на галерах за веслами. «Посмотри-ка на эту прелесть, Рус!» Крысобой откинул слипшийся локон волос, прикрывавший горло, и я увидел широкую рваную рану с торчащей трубкой гортани. Кто-то ему горло разгрыз, предположила музыканская. Или тупым ножом перепилил, откликнулся крысобой. Между прочим, заметил я, был ещё какой-то крик. Кто кричал? спросил Рената. Откуда я знаю? Ты весь народ в коридор вытурила. Я кричала, наши взгляды одновременно приключились на бессмертную. Она сидела на полу около стены, поджав под себя ноги. Вода окружала её со всех сторон, создавая иллюзию айсберга. Девушка выглядела встревоженной, но не убитой болью. Складывалось такое впечатление, что даже, если это и есть её брат, что, кстати, не дурственно было бы проверить, она не сильно расстроена его внезапной насильственной кончиной. После того, как я вывела вас, господин Руз Ларф поправил её девушку. Когда красивая юная девушка называет тебя господином или дядей, чувствуешь себя старым, никому не нужным, кухонным роботом, годным только для утилизации. Я решила забежать к брату и сообщить ему, что вы очнулись. Здесь я обнаружила это, она кивнула на тело. Вы что-нибудь трогали? спросил красавой. Нет, я даже в комнату не зашла, так на пороге и стояла. Потом, когда все натолкались, меня сюда снесло вместе с ним. Надо связаться с Гейвином и сообщить о ситуации, — сказала музыкантская. — С кем связаться? И как ты это себе представляешь? — усмехнулся я. — Берем водоросли, разрезаем пополам и говорим внутрь. — Алло, алло, земля? У нас тут трупешник. Срочно пришли эти корнеров? — Отставить, Рус! — оборвал меня крысобой. — Хоть ты и прав. Ни с кем мы связаться не сможем, да и не должны. Нас сюда для шоу прислали, а чем тебе преднамеренное убийство, не шоу? По-моему, в самый раз. Циник Рената Молниеноса приклеила к Марку ярлык. Кать, что-нибудь необычное было, кроме брата? Ничего. Какие предположения? Спросил красабой. Неплохо бы выпить, предложил я. Я серьёзно, Руз, у нас на борту маньяк. И три профессиональных охотника. Чего уж тут серьёзней? Я опустил взгляд полу, и тут мне показалось, что я увидел глаз, который, лишь стоило мне на него обратить внимание, потух. Глаз я заметил с другой стороны капсулы, но гнездо вья находилось на скале. Несовответье. У кого-нибудь фонарь есть? поинтересовался я. Зачем тебе? удивился красабой. Если уж думал найти свои мозги, то можешь себя не затруднять». Ёрничанье крысобоя я пропустил мимо ушей. «Когда мы заселялись, я где-то видела», откликнулась Бессмертная, поднимая с пола. «Как брата звали?» спросила Рината. «Рустам, Рустам Бессмертный». Екатерина извлекла из-под пластиковых осколков шкафа толстую трубу фонарика и протянула мне. «Какой же он Бессмертный!» не удержал заменчание Марк. «Он теперь мертвее мертвого». Я щёлкнул кнопкой, высекая из лампы луч света и направил его в пол. То, что открылось нашим глазам, привело в бессмертное состояние ужаса. Она затряслась, словно через неё пустили слабый ток, и застонала, мечтая выдохнуть в ополь. Крысобой при свистнул, срывая с пояса стебли и направляя его раструб в пол. Под нашими ногами, там, где должна была находиться скальная твердь, Зияла узкая расщелина, покрытая лишайниками, и из неё на нас взирало существо, помесь динозавра с русалкой. Оно, прилепившись многосуставчатыми руками, заканчивающимися присосками к скале, мигало восемью глазами и водило в свободное пространство языком, похожим на гнилую мембрану, через которую фильтровалась вода. Луч света ударил в расщелину. Русалка забур занервничал. Он втянул в пасть язык и часто-часто замегал глазами. Первым ощутил атаку крысобой. Он согнулся к полу, шипя, плюясь пенищей со слюной. Больше я ничего не успел разглядеть. Меня скрутило какая-то сила и швырнуло на стену. Я чувствовал присутствие в своём разуме постороннего, который с хладнокровием хирурга потрошил его. Я видел сквозь кровавую плёнку всё, что творилось рядом со мной. Как лежала на стену от боли музыканская оставляя глубокие борозды прозрачной плёнки капсулы, как крутился по полу красобой. И тут чуждый разум оставил меня. Он вытек из моего мозга, натолкнувшись на что-то, что удивило его. Изумление заполнило меня, пропитав каждую клеточку тела, и тут же исчезло. Я медленно приходил в сознание. Востанавливались зрение, слух, восприятие окружающего мира. Словно у младенца, который всё это только открывает, я взглянул на пол, направляя луч света в расщелину. Фонарик я так и не выронил, но русалка Завра надсколе не было. Он смылся, столкнувшись с чем-то для него удивительным в моём мозгу. Я огляделся по сторонам. Красобой и музыканское постепенно возвращались в реальность, но бессмертная лежала неподвижно с обулиной головой, точно внутри её черепа взорвали гранату. Кости выдержали, а мозг нет. Русалка Завр сжёг её разум. Хорошее начало, я вам скажу, возмущался мужчина телосложением напоминавший кокаиниста. Мужчина представился Крисом Холмсом. Все участники шоу собрались в совещательной капсуле. Выглядели они подавленно. Присутствие двух трупов в соседней комнате не добавляло бодрости и оптимизма в общую палитру настроений. Два трупа разом Круто инород футварь. Как мы с ними воевать будем? вопросила женщина средних лет, похожая на оператора учебного процесса. Она назвалась Инной Клоковой. Что значит воевать? Я не собираюсь ни с кем воевать! истерично с надрывом запищала девушка Укаска. Ей и представляться не пришлось. Мне и к красобою она была знакома по видеорекламам. Илла Сливович Топ-модель – топ популярная телеведущая игровых шоу. Последнее время ее дела продвигались с трудом, а популярность неуклонно катилась к закату. Гаевинское шоу для Сливович являлось последней надеждой на возвращение привычного благополучия. «Мало ли, что кто не хочет!» – отрезал Гвин Плей Плант. Человек-мускул, бывший морской пехотинец, дважды участвовавший в боевых операциях против негуманов. «Нужно сражаться, и хорьку ясно!» Люди загудели. Кто-то поддерживал Сливович, кто-то отстаивал позицию Планта. Общество раскололось на два приблизительно равных лагеря, и каждый уже был готов цепиться к другому в волосы, когда комнату заполнил рёв крысобоя, сидевшего на полу у входа. Кончай базар! Люди притихли. Воевать придётся, если вы не желаете остаться здесь навсегда. Сливович зашебуршилась, готовясь оспорить слова крысобоя. И кто, по вашему мнению, прекончил бессмертных, спросил он, обводя жёстким взглядом присутствующих. Та тварь, которую вы видели под капсулой, не смело предположил Крис Холмс, неправильный ответ, отрезал Крысобой. Убийца, по крайней мере, Рустама бессмертного среди нас, и тварь не имеет к этому никакого отношения. Почему ты так уверен? спросил Гвинли Планд. Если рядом чужой, то и всё и так ясно. Твари прикончила обоих. Зачем ей это надо? Удивился я. Катю она прикончила лишь усилием воли, не вторгаясь внутрь капсулы. А Рустама ради разнообразия решила загрызть. И как она внутрь залезла? Или ты? Я пристально посмотрел на Планта. Предлагаешь мне поверить в то, что тварь приказала Рустаму самому перегрызть себе горло? Народ притих. Когда убийца находится снаружи твоего жилища, это не так страшно. плотно оборняет свои двери, и никто не проникнет внутрь. Но когда убийца трётся рядом с тобой, а ты даже не в курсе, кого надо опасаться, то тут всё намного сложнее. Благодатная почва для цветения паранойи. Абсурд какой-то. Тряхнула копной густых волос Марианна Иванихина, сорокалетний сетевой программист. Объясните мне тогда, почему барегены просто не спалили наши процессоры? а стали париться и подгонять артиллерию, да еще и огнеметами своими стенки шпарить. «Берусь предположить», — подала голос Рината Музыкантская, с иронией вздиравшая на происходящее в комнате, «что психоволна, которой абориген накрыл нас в комнате, является средством самозащиты. И что?» — встряла Инна Клокова. «Мне кажется, что волна эта может быть выпущена аборигеном только один раз. Она сжигает мозги не только противнику, но и аборигену». Как пчёлы, они кусают обитика и тут же умирают. Где доказательства? спросила Иванихина. Доказательства на дне, съязвил я и с хихидной улыбкой предложил. Кто-нибудь хочет сходить? Дамы промолчали. А сходить придётся, указал я. Иначе мы так и будем блуждать без известности относительно возможностей нашего врага. Кто пойдёт? Крис собой оглядел контингент и, кроме Гвенлея Планта, который поднял руку, не заметил желающих. Что притихли, смельчаки, насмешливо спросил Марк, как базары точить? Вы все первые, а как в деле поучаствовать, то и пыл теряете? Его вызов принёс ещё две руки. Добровольцы записались Лукан Сваржит и Иоган Форестер, чернокожие студенты, вздумавшие в дни каникул подзаработать. Значит так, в шестером мы спустимся к подножью скалы и попытаемся найти вход в расщелину. Задача вторая отыскать, если он есть, труп чужого. А вам, братцы оставшиеся, рекомендую сидеть смирно, спор и вонь не затевать. Приду, проверю. Крысабой подкрепил свои слова зловещей ухмылкой.